Глава третья «Меня окружают дураки!» – взревел вечный император. «Разжиревшие, наглые, самодовольные дураки, которым я слишком много плачу». Большая группа самых разнообразных существ переминалась с ноги на ногу и дрожала, слушая разъяренного властителя. Среди них была Эври, молодая женщина с глазами старухи, глава политической администрации императора, Олж, Красивый, но глупый босс Дюсабла, Сабла, Лизаблюд, представлявший императора в парламенте. Андерс, адмирал, который разругался с Ронет на пресс-конференции. Блейк, камергер императора. Десятки других существ, форме и бизонной, сновали по огромному залу или стояли, опустив от стыда голову, под градом императорских упреков. Император обрушился на Андерса. Его голубые глаза стали цвета холодной стали. Что это за пресс-конференции, адмирал? Ты ведь считаешься экспертом по подобному дерьму. Видит Бог, ты не можешь даже поссать мимо собственных ботинок, когда дело доходит до настоящих военных действий. «Да, сэр», — выдавил из себя Андерс. Он стоял, вытянувшись в струнку, как зеленый новобранец. «А ты, Еври, ты должна была продумать стратегию. Я преподнес тебе все факты на блюде с золотой каемочкой». «Да, сэр» сказала Эври, нервно облизывая пухлые губы. У меня нет времени на то, чтобы разъяснять вам, как делается элементарная политика, проскрипел вечный император. Предатели Тайный Совет вергли империю в самое кошмарное за последние две тысячи лет положение. Мне с трудом удалось исправить тот вред, что они причинили. Теперь, когда я обременен долгами, а союзники без конца изводят меня жалобами. «Каждый раз стоит мне перевернуть камень побольше, и из-под него начинает вылезать всякая сволочь. С моей точки зрения, а это, черт возьми, единственная точка зрения, которая имеет значение, Стэн худший из всех. Я вскормил эту змею на своей груди, возвысил его, сделал богатым. И как он оплатил мне? Вошел в сговор с моими врагами, задумал меня убить. А когда его заговор был раскрыт, устроил настоящую бойню, Уничтожил тысячи ни в чем не повинных матросов и моего лучшего адмирала, трусливой подло напав на них из-за спины. Голос императора стал еле слышен. Он утомленно покачал головой. Никто не предполагал такого поворота событий. Проклятие. Так можно превратить вонючую помойку в роскошный дворец. «Мне очень жаль, сэр», – вставил Андерс. «Я понятия не имею, как эта журналистка Ранет узнала». «Ну так, заткни свою тупую пасть, адмирал!» – оборвал император. «Если ты не в состоянии придумать план, который может выдержать напор писаки с двумя извилинами в голове, тогда тебе, кретину, пора подавать в отставку!» «Да, сэр!» «Эври, у нас возникла чрезвычайная ситуация. Я хочу, чтобы все передачи новостей блокировались политическими советниками. Надави на крупнейшие программы, лицо империи, исторические свидетельства, отчет. Ну и тому подобное. И особенно я хочу, чтобы ты взяла за задницу этого клоуна Дженнингса из КБНСК. Половина империи смотрит собачье дерьмо, которое он называет ночное сканирование. Я сам не понимаю, почему. Наверное, каждый чувствует себя умником, видя, какой он чертовский болван. Все будет исполнено, Ваше Величество, сказала Эври. Теперь ты, Олж. Скудоумный правитель Дюсабла поморгал, пытаясь изобразить на лице осмысленное выражение. «Э, «Как э, могу быть полезным, э, Ваше э, Величество?» Максимально напрягаясь, сумел пролепетать он. «Я хочу, чтобы эти ленивые педерасты в парламенте немного пошевелились. Провели голосование, назвали Стена и его дружка шотландского ублюдка всеми известными им погаными словами». И если голосование не будет единогласным, я прибью твои внутренности гвоздями к столбу и буду водить тебя вокруг него. Да, сэр, прокурлыкал Олж. И еще свяжись с Кенной. У меня будет для него личное поручение. Все исполню, Ваше Величество, заверил Олж. Андерс, наши силы быстрого реагирования должны быть направлены против Стена. И меня не интересует, где вы возьмете корабли. Стена необходимо найти. Да, сэр. «Блейк!» Камергир подскочил к императору. «Я хочу!» Властитель замолчал на полусловие. Дверь с тихим шипением открылась, и в зал вошел Поиндекс, шеф службы внутренней безопасности. Его лицо было мрачным и совсем бледным. Гонец, принесший дурные вести. Но император был слишком разгневан, чтобы заметить это сразу. «Что за кретинские штуки, Поиндекс?» «Я ведь сказал!» что хочу немедленно получить всю информацию на стена и Килгора, черт побери. Не завтра, не послезавтра, сейчас, черт побери, сейчас. Поиндекс быстро скользнул взглядом по залу, а потом снова посмотрел на Императора. Мне кажется, нам следует поговорить с глазу на глаз, сир. У меня нет времени на игры, Поиндекс, говори. Поиндекс колебался. В глазах Императора появился жутковатый блеск. Клиническая паранойя. Таким был диагноз Поиндекса. «Если вы настаиваете, Ваше Величество», — сказал Поиндекс, — «но я чувствую себя обязанным еще раз предупредить вас. Мы не должны говорить об этом при свидетелях. Я очень прошу вас изменить свое решение». Вечный Император повернулся к своим людям. «Выйдите!» Они выполнили приказ. Быстро. Через несколько мгновений в зале никого не было. Император посмотрел на Поиндекса. «Ладно, докладывай». Поиндекс напрягся. «Я должен с сожалением сообщить, что докладывать нечего, Сир. Все файлы на стена и Килгу растерты». «Что? Повтори!» «Стерты так, словно никогда и не существовали в природе, Сир». Сердце Поиндекса мучительно билось, когда он сообщал эту новость. «Не может быть!» – пробормотал император. «Боюсь, это правда, Ваше Величество», – сказал Поиндекс. Даже в компьютеры богомолов кто-то проник. Нет никаких сведений о Стэне или Алексе Килгуре. Ни в одной компьютерной сети Империи. Я не знаю, как такое могло случиться. Сейчас над этим работают наши лучшие программисты. Единственное, в чем мы можем быть уверены, это дело рук человека, который занимает очень высокий пост. Император смотрел на Поиндекса несколько ужасно долгих секунд. Потом повернулся и положил руку на выключатель засветился дисплей его личного компьютера. «К счастью, — сказал император, — именно на такой случай я храню свои личные файлы». Он рассмеялся. «Не слишком весело. Когда все потеряно, приходится полагаться на себя». Его пальцы забегали по клавишам, он начал поиск. «Раньше у меня был персонал, на который я мог положиться», — продолжал властитель. «Махуни, например. Иногда я жалею, что приказал казнить его. Ян был моей настоящей правой рукой, это точно. Император, который всегда выглядел лет на 35, вдруг показался шефу ВБ старым. Черты его красивого лица заострились, голос стал пронзительным и слабым. И со Стеном то же самое. Я тебе вот что скажу, Поиндекс. Беда заключается в том, что предатели оказываются твоими лучшими людьми. Он снова безрадостно рассмеялся. А может быть, именно об этом и пытался сказать Юлий Цезарь Бруто. «Простите, Ваше Величество, я ничего не знаю об этих существах. Следует ли мне ввести имена Юлия Цезаря и Брута в список ваших личных врагов?» «Не имеет значения», – проворчал император. Он явно сказал это для себя, но Пондекс сумел расслышать. «Еще одна проблема, не с кем поговорить». Властитель вдруг встрепенулся. «Что такое?» «Что-то не так, Сир». Руки императора снова забегали по клавишам. «Да, наверное, мне следовало...» «Дерьмо, о господи!» Император уставился на Поиндекса. «Мои файлы!» — воскликнул он. «Они!» Поиндекс посмотрел на экран и прочитал. «Стен, Килгур Алекс, нет информации. Нажмите клавишу «Повторная проверка». Шеф ВБ отшатнулся, удивленный не меньше, чем его босс». Файлы на Стэна и Килгура в личном компьютере Вечного Императора тоже были уничтожены. Тяжелый кулак Императора ударил по столу. «Проклятие! Мне нужен Стен. Найди его, Поиндекс! Если не сможешь ты, это сделаю я! И собственными руками насажу его голову на кол рядом с твоей!» Поиндекс устремился прочь. Он мог бы поклясться, что когда он подходил к двери, ему вслед донеслось рычание словно огромный цепной пес оскалил зубы.